Волхв. Пронзительный взгляд из-под седых лохматых бровей, казалось, шарит по всем внутренностям. Луч встрепенулся, но не смог подняться придавленный к земле посухом беловолосого старца. Вокруг стояли мужчины с обнаженными мечами и смеялись. Страшно не было. Неподалеку ласково звенел ручей, напоминая, что ничего плохого случиться не может. Луч уже несколько лет жил в стане белых людей. Здесь его талант был востребован. Он с удовольствием врезал из дерева самые разные предметы, от ложек до украшений. Иногда ему даже заказывали создавать изображения белых богов для новых семейных капищ. Общество белых людей делилось на кланы, но в отличие от лесного народа, здесь каждый, прежде чем стать взрослым, должен был получить образование во всех областях, пройти проверку и только потом определиться с выбором своего дела. Все обязательно постигали основы кузнечного ремесла, и при необходимости могли починить меч или подковать коня. Все ведали травы и могли без помощи волхва изготовить простое лекарство, умели ориентироваться по звездному небу и, главное, изображать слова с помощью надчерченных знаков. Кроме того, все, даже женщины, владели элементарными приемами самообороны и каждый год должны были проходить переподготовку. Луч с удовольствием обучался всему, кроме борьбы, махать мечом он не любил, но, подчиняясь обычаям, ходил на тренировки и терпеливо принимал поражение от молодежи. Даже старик Волхв легко укладывал его на землю. Старец убрал посох, луч встал, поднял свою палку и снова принял оборонительную позу. На место старика вышел белобрысый паренек с деревянным мечом, и они сошлись в учебном бою. Неуклюже отражая удары, луч чувствовал насмешливый взгляд ворона. Тот преуспел в боевом искусстве, но другие науки были ему неинтересны и давались с трудом. Он не мог сдать экзамены, поэтому его не признавали взрослым и не позволяли пользоваться настоящим мечом, что очень злило и без того агрессивного юношу. Когда они возвращались с тренировки, Луч спросил, «Ты выучил название звезд?» «Нет, я не понимаю, для чего мне это, и не хочу забивать голову бесполезными знаниями». Это необходимо, потому что мы согласились стать переводчиками между ними и нашим народом. Они уничтожили наших. Кому переводить? Да нет же, просто наши ушли, испугавшись небесного огня. Мы же не нашли мертвых. Потому что они сгорели дотла. Луч вздохнул, не зная, что ответить. Такая мысль и его посещала, когда он пытался понять, куда же все исчезли. «Но мы обещали, что будем жить по их законам и правилам», — напомнил Луч. «Лучше бы вместо меня выжил лис», — сквозь зубы ответил ворон. «Вы бы с ним были счастливы». Он презрительно взглянул из-под лобья и ускорил шаг. Луч вернулся в свою мастерскую и сел напротив почти готовой скульптуры. Точнее, она была уже совсем готова, но он все шлифовал ее, пытаясь довести до совершенства. Волхв попросил сделать богиню Ладу, но вопрос, как она должна выглядеть, сказал, что как самая красивая женщина в мире. Луч дал волю резцам, которые специально для этой работы изготовил кузнец, и вот она уже почти... Да нет, не почти, а совсем. Пожалуй, впервые в жизни он не хотел расставаться со своим творением, но, вздохнув, взял ее и направился к волхву. Старик долго рассматривал скульптуру, но луч не мог понять, что выражает его лицо. За годы, проведенные с белыми, он научился различать простые эмоции, вроде гнева, радости, страха и смеха, Но сейчас было что-то другое, чего луч пока не понимал. Он опасался, что заказчик не одобрит богиню, ведь она получилась не похожей на полнощеких и большеглазых белых женщин, и в то же время боялся, что волхву она понравится, и он заберет ее. Наконец старец обернулся и, медленно, чтобы луч успевал переводить, спросил: Где ты видел такую женщину? Слова он по привычке дублировал жестами, хотя луч давно уже понимал их на слух. Сложнее было ответить на вопрос, потому что многие звуки по-прежнему трудно произносить, да и выстроить слова правильно не всегда удавалось. Это богиня Наде, ответил он. Она с нашим народом и с отцом была. Старик сдвинул брови. Хочешь сказать, так у вас изображали богиню любви? Луч помотал головой что у белых означало «нет». Так была, похоже, живая богиня Наде. Лесные люди не могли делать такая фигура. Нет ножа. Живая, говоришь, была. А где она сейчас? Ушла с шаманом? Луч забавно вскинул плечи вверх, что означало «не знаю», но потом подумал и уверенно мотнул головой. Шаман сказал, Наде останется следить за белый человек. «Лес хранить!» «Вот как! А ты ее сам видел?» И старец снова показал на свои глаза. «Видел!» — кивнул луч. «Ее все видел! Ворон видел!» «И ворон видел!» — удивился волхв. «А ты можешь сказать, какой у нее рост?» И он положил руку себе на макушку. «Большая!» — закивал луч. И поднял руку над головой так, что она едва сравнялась с переносицей волхва. Старец разочарованно опустил свою ладонь на тот же уровень. «Не-не», — замахал рукой луч и запрыгал. Волхв поднял руку над своей головой. «Да», — кивнул луч, — «большая». «Надо же», — старец задумчиво опустился на скамейку. «А я-то думал, пригрезилась, а выходит...» «Так, может, и дед мой не сказки рассказывал?» «Что рассказывал дед?» Луч сел на траву и приготовился слушать. «Давно это было?» Все считали его выжившим из ума, а только мы, малыши, ему верили. А рассказывал он, что живет в лесу старик-хозяин на две головы выше обычного человека, и что обладает он силой необыкновенной и чудеса разные творить может, и что однажды дал он деду моему поручение доставить письмо князю, а в награду обещал научить его разным премудростям, да только при условии, что тот вернется, когда все внуки вырастут. Потому дед нам всегда говорил, «Растите быстрее, не терпится мне уже к хозяину уйти». А бабка наша вздыхала и говорила, «Не надо детям головы ерундой забивать, хватит на семью одного полоумного». Но однажды дед все-таки ушел в лес, да так и не вернулся. Поискали его, поискали, да решили, что волки. Понимаешь? «Быстро говорить, трудно понимать», — кивнул луч. «Трудно ему». — усмехнулся Волхв. — А мне нетрудно, думаешь? Видел я вчера вашу богиню. — Да, — снова кивнул Луч. — Она следит за белый человек, чтобы он не обижал лес и лесные люди. Старец задумчиво закивал головой. — Скажи мне, — решился наконец Луч и выпалил заранее составленный и заученный вопрос. — Как ты делал шары из огня, которые прогнали волка и лесных воинов? Волхв посмотрел на него с недоумением. — «Какие шары!» «В тот день, когда луч и ворон пришли к белым людям, выпели, а из реки поднимался огонь». «Огонь? Из реки?» Старец вскинул мохнатые брови. «Я такого не могу. Я всего лишь колдун. Мы собираемся все вместе и поем. Наши души объединяются в единый коло». Старик сделал руками жест, показывающий круг. «И я направляю нашу волю в небеса. Дую, колдую». «В тот день мы обращались за помощью к богам, и они прислали тебя». «Вы просить у богов меня?» — удивился Луч. Он всегда думал, что им с вороненком разрешили жить в деревне из милости. «Ну, не конкретно тебя, конечно», — развел руками Волхв. «Мы никак не могли понять причины агрессии по отношению к нам. Мы не делали вам ничего плохого, а вы нападали». Нужен был человек, способный выучить наш язык и научить нас своему, чтобы мы могли разговаривать с лесным народом. Так это не вы сожгли нашу деревню. Мы? Как же мы могли это сделать, если все были на берегу? Ворон сказал, что вы можете стрелять огнем. Волхв помотал головой. Нет, это могут только боги, а мы не хотим воевать, потому и ушли из своего мира в такую даль и начали все сначала. У луча в голове вертелось еще множество вопросов, но словарный запас был пока слишком мал, чтобы спросить о том, для чего даже в его родном языке не было определений. Это вызывало чувство, похожее на голод. Он знал, что если его не удовлетворить, оно будет нарастать до тех пор, пока не вспыхнет мучительной яростью и не выжжет душу. Он вспомнил своего друга, который постоянно мучился от этой болезни, чем раздражал всех своих родичей. Раньше Луч тоже не мог понять лиса, а сейчас точно так же никто не понимает его самого. К примеру, он знает, но не может объяснить ворону, зачем надо забивать голову ненужными знаниями. Он понял это в тот момент, когда поющая кола растворила таки его в себе. Тогда Лучу на мгновение показалось, что он стал с ним единым целым. Как свои он увидел мысли белых людей, их чувства, знания и умения. Он ощутил также и их страдания, но оно не могло затмить того блаженства, ради продления которого он готов был на все. Но вдруг круг заколыхался, как вода, в которую бросили камень, и разбился на множество мелких лужиц. Люди очнулись и с удивлением начали рассматривать пришельцев, вторгнувшегося в их священнодействие. В первую минуту Лучу казалось, что он понимает слова старца, обращенные к нему, и соглашается с ними. Но потом наваждение прошло, он развернулся и бросился догонять вороненка. Уже позже, истощенные и отчаявшиеся, они пришли к белым и попросили еды и жилья.